Четвертое. Найроби. Мили в пяти от границ Найроби начиналась настоящая восточноафриканская саванна. Многие сторожилы помнили те времена, когда она почти смыкалась с городом. На задние дворы забредали газели, буйволы и жирафы, а изредка кому-нибудь в спальню забирался и леопард. В те дни город еще сохранял многие черты обычного колониального поселка. А в пору расцвета был чем-то вроде проезжего двора, в котором редко кто задерживался надолго. Вопрос, вы женаты или живете в Кении, ни у кого не вызывал удивления. Мужчины здесь были грубые и много пили, женщины красивые, распущены, а образ жизни отличался не большей предсказуемостью, чем охота на лис, каждый уикенд проносившийся по окрестностям. В современном Найроби почти ничего не осталось от старого вольного города колониальных времен. Немногочисленные уцелевшие здания в викторианском стиле терялись в современном городе с его полумиллионным населением, автомобильными пробками, светофорами, небоскребами, супермаркетами, срочными химчистками, французскими ресторанами и отравленным воздухом. Самолет с экспедиции «Стизер» на борту приземлился в Международном аэропорту Найроби на рассвете 16 июня. Монро отправился на поиски носильщиков и рабочих для экспедиции. Росс собиралась вылететь из Найроби не позже, чем через два часа, но из Хьюстона позвонил Трэвис и сообщил, что Питерсон, один из геологов предыдущей экспедиции в Конго, каким-то образом оказался в Найроби. — Рос пришла в восторг. — Где он сейчас? — спросила она. — В морге, — ответил Трэвис. Подойдя ближе к покрытому нержавеющей сталью столу, Эллиуд вздрогнул. Там лежал труп блондина примерно его возраста. Руки его во многих местах были переломаны, кожа местами вздулась и приобрела отвратительный красноватый цвет. Эллиот мельком взглянул в сторону Рос. Она не отвернулась, не побледнела и казалась совершенно спокойной. Поталогоанатом нажал педаль и включил микрофон, укрепленный над анатомическим столом. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Карен Елен Рос. Ваша национальность и номер паспорта. Американка. f 141 3649. «Можете ли вы опознать этого человека, мисс Росс?» «Да», — ответила она. «Это Джеймс Роберт Питерсон». «Какое отношение вы имели к покойному Джеймсу Роберту Питерсону?» «Мы вместе работали», — хмуро ответила Росс. И те никаких либо эмоций не отразилось на ее лице. Казалось, Росс смотрит не на труп коллеги, а равнодушно изучает очередной геологический образец. Патологоанатом повернулся к микрофону. Опознание подтвердило, что покойный является Джеймсом Робертом Питерсоном, мужского пола, европеоидом, 29 лет, гражданином США. Он снова обратился к Рос. «Когда вы видели мистера Питерсона в последний раз?» «В мае этого года». Он собирался в Конго. В течение последнего месяца вы с ним не встречались? Нет, ответила Росс. А что с ним произошло? Паталоганатом прикоснулся к вздувшейся красноватой коже на руках Питерсона. Кожа легко поддалась, на ней остались белые пятна, как следы зубов на человеческой плоти. Чертовски странная история, сказал он. Днем раньше, 15 июня. Питерсона доставили в аэропорт Найроби на борту небольшого чартерного грузового самолета. Он находился в тяжелейшем шоке и спустя несколько часов умер, не приходя в сознание. Поразительно, как он вообще добрался до самолета. Очевидно, из-за какой-то механической неполадки самолет произвел вынужденную посадку в Гароне. Это такая грязная полоска в глубине Заира. И как раз в это время, из леса шатаясь, вышел Питерсон и упал без сознания у ног экипажа. Патологоанатом подчеркнул, что у покойного были переломаны кости обеих рук, причем травму он получил по меньшей мере за четыре дня до смерти. Должно быть, он перенес невероятные мучения. — А что могло быть причиной такой травмы? — спросил Эллиот. Патологоанатом признался, что никогда в жизни не видел ничего подобного. На первый взгляд, это напоминает механическую травму, например, последствия автомобильной катастрофы. Таких случаев сейчас больше, чем достаточно, но в подобных катастрофах переломы никогда не бывают двусторонними. «Значит, это была не механическая травма?» – спросила Карен Росс. «Не знаю. В моей практике это первый случай» неохотно ответил патологоанатом. «Под ногтями покойного мы нашли следы крови и несколько серых волосков. Сейчас мы выясняем, что это такое». «Это определенно не волосы человека», — оторвался от микроскопа, сидевший в другом конце комнаты второй патологоанатом. «Поперечное сечение иное! Шерсть какого-то животного, близкого человеку!» «Поперечное сечение?» — не поняла Рос. «Это самый надежный показатель происхождения волоса», — объяснил патологоанатом. «Например, у человека лобковые волосы в поперечном сечении более эллиптичны, чем волосы на других частях тела, в том числе и на лице. Это очень характерный признак. Даже суды учитывают его в качестве вещественного доказательства. А поскольку в нашей лаборатории мы имеем дело с шерстью самых разных животных, то тут опыта у нас достаточно». Загудел большой анализатор, одетый в чехол из нержавеющей стали. «Готов анализ крови», — сказал патологонатом. На экране появились два почти одинаковых набора полосок, окрашенных в пастельные тона. «Это электрофориграммы», — объяснил патологонатом. «Так мы проверяем белки сыворотки крови. Слева обычная человеческая кровь, а справа кровь из-под ногтей покойного». «Сами можете убедиться, это не кровь человека». «Не человека?» – переспросила Росс, взглянув на Элиота. «Она очень похожа на кровь человека», – сказал Паталога анатом внимательно изучая полоски. «Но все же различия очевидны. Возможно, это кровь домашнего животного, например, свиньи. Или, быть может, примата. Серологически обезьяны очень близки к человеку. Через минуту будут готовы результаты анализа». На экране компьютера появились слова. Альфа и бета-глобулины сыворотки соответствуют крови гориллы. «Вот ответ на вопрос, что было под ногтями Питерсона», — сказал Паталоганатом. «Кровь гориллы!»